7 июля. Вечер. Почти весь день не встречали воды. Во второй половине дня, когда жажда окончательно изнурила нас, попалось, наконец, небольшое болотце. Мы отдохнули возле него и наполнили водой все, что было можно. Вода не первый сорта а из стоячего болотца, но и она показалась нам живительным напитком. Ночуем с двумя литрами воды, однако не унываем. Уж теперь-то мы находимся, по-видимому, совсем недалеко от реки. скрибы к ней, а уж там дела пойдут по-иному. Восхищаяся ф Человек, попавший в критическое положение, становится тем, чем он есть на самом деле. Хочет он того или не хочет, но борьба за самосохранение, за то, чтобы выжить, срывает с него то условное покрывало, которое называется этикетом. Для того, чтобы отобрать морально честных, истинно благородных людей, нужно их наблюдать в условиях опасности для жизни, в условиях крайнего напряжения всех сил. В таких именно условиях находимся сейчас мы. И если очень нелегко сейчас мне, втянувшимся в трудности таежной жизни, то каково АЭФ? «Девушка, никогда не видевшая тайги, дочь видного ученого, выросшая среди столичных удобств и не испытавшая нужды, наконец, человек с очень чуткой и тонкой душой, она ведь беззащитна среди этой дикой, суровой природы. Но как выглядит? Ничуть не изменила своим манерам, по-прежнему добра и чутка ко мне, всегда опрятно держится, с готовностью выполняет любое дело». И слово не промолвит о том, что устала или что ей плохо. Стала только молчаливо, Да и я молчалив в эти дни. Но как она похорошела. Поистине нет на земле существа лучше и красивее, чем человек с подлинно благородной душой. 8 июля, 12 часов ночи. Очень трудно писать. Пишу, совсем не разберу, что. Рука все еще дрожит, получаются каракули. Сегодняшний день был одним из самых счастливых, но и самых страшных в моей жизни. Вот как все получилось. Утром, часам десяти, мы израсходовали последний остаток воды в надежде, что скоро встретим реку или ручей. Но обманулись. Во второй половине дня, часа в четыре, Анюта сдалась. Она в изнеможении опустилась на землю и попросила дать ей отдохнуть. Глаза ее стали грустными, и только в глубине их светился лихорадочный блеск. Я сел рядом, и она положила голову мне на колени. Потом придвинулась еще ближе и, прижавшись ко мне, спрятала лицо. Я почувствовал, что у нее вздрагивают плечи. «Вы плачете?» — испуганно спросил я. «Витя», — сказала она тихо, — «если что-нибудь со мной случится...» Я взял ее голову и заглянул в лицо. На глазах были слезы. Мне стало невыносимо больно, и я призвал на помощь весь свой оптимизм, чтобы воодушевить ее. Она слушала тихо, потом же тихо прижалась горячими губами к моей руке. «Не знаю, выдержу ли я», — проговорила она, не меняя позы. «Но если не выдержу, то чтоб ты знал, я так тебя люблю». Меня потрясли эти слова, сказанные в такую минуту, и так мужественно. Ни жажды, ни усталости во мне и следа не осталось. И от того ли, что мы хорошо отдохнули, или от того, что так неожиданно произошло объяснение, у обоих нас сразу прибавилось силы. Взявшись за руки, мы снова пошли. Так мы шли, не встречая воды, пока над нами не сомкнулась темнота ночи. Жажда так измучила, что не хотелось даже разговаривать. Выбрали место для ночлега, и я принялся разжигать костер. Когда пламя разгорелось, я обратил внимание, что Анюта сидит в неестественной позе, запрокинув голову. От ужаса похолодело у меня в груди. Наклонившись к ней, я нащупал ее пульс. Он бился ровно. Мне стало понятно. У нее обморок от усталости. Я схватил топорик, и неподалеку от костра начал ожесточенно долбить землю, До гальки докопаться стучала в мозгу единственная мысль. Там должен быть водный горизонт. Не может быть, чтобы на этой пойменной равнине вода оказалась глубоко. Земля подавалась трудом, но яма все же углублялась. Уже трудно стало выгребать рыхлую глину, а воды все нет. Пришлось расширить яму, чтобы стать ногами на дно. Это был нечеловеческий труд» мне казалось что топорик откалывает мизерные куски грунта что мое намерение докопаться до воды фантастично и неосуществимо но бросать работу и в мыслях у меня не было я уже врылся в землю по пояс как вдруг анюда застонала я выскочила из ямы и бросился к ней стал тормошить ее она открыла глаза я спала тихо спросила она «У тебя, кажется, был обморок, Анюта», — сказал я. «Как чувствуешь себя, милая?» «Хорошо, только пить хочется», — слабо проговорила она и снова склонила голову. Я попросил ее потерпеть и опять принялся за работу. «Думаю, зарой с головой, но до воды доберусь». «Ты копаешь колодец?» — с тихим изумлением спросила Анюта, приподнялась и, шатаясь от слабости, подошла к яме. «Витя!» «Ты же совсем ослабеешь, и тогда мы оба погибнем». Но я продолжал работать и скоро по плечу ушел в землю. Анюта принимала у меня тую сок землей. В конце концов в топоре клязнула камень. В первую секунду я смертельно перепугался, полагая, что началась кристаллическая порода, но, пощупав рукой, обнаружил, что пошла галька». Расчет мой был верен. Начался влажность с углинок, а потом и мокрая галька. Силы прибавились. Не жалея ногтей и пальцев, я стал руками разгребать легко подающийся супесок с камешками и, наконец, почувствовал, что в яме собирается вода. Я попросил у Анюты котелок и через минуту вернул его наполовину наполненным водой. Она отпила лишь несколько глотков и сейчас же протянула котелок мне. «Пей сам, Витя. Ты ведь...» Очень устал. Мы напились доста, и я, зачерпнув еще полный котелок воды, выбрался из ямы. Потом мы умылись, и Анюта попросила, чтобы я прилег отдохнуть, а сама принялась готовить ужин. Я вмиг уснул разморенной усталостью и, кажется, никогда так мертвецкий не спал. Анюта разбудила меня, когда ужин был уже на столе. Сейчас она спит, завернувшись в дождевик, и палатку, а я не могу нарадоваться, глядя на нее. Но, пожалуй, лягу и я. В этой мертвой глуши, кажется, можно вполне положиться на одного часового орлана.